Не знаю, насколько корректно делать выводы о пехоте Альянса на основании наблюдений за размещенным на Новой Колумбии гарнизоном, но местный армейский уклад был похож скорее на американский, чем на российский. Я не имею в виду качество еды. Оно было значительно лучше, чем во вселенной неудачников или в учебном лагере на Тайроне. Или размещенные на территории гарнизона кинотеатры и кафе, хотя и они тоже были. Пехота Альянса держалась на сержантах. Офицеры только ставили задачи, которые решали рядовые под чутким руководством сержантов. Офицеры говорили, что надо сделать, а сержанты решали, кто и как будет это делать. Сержант Дюк был моим непосредственным начальником. Среднего роста, крепко сбитый, с обветренным лицом и армейским ежиком седых волос, он был самым типичным сержантом, которого я только мог представить. Именно ему я доложил о своем прибытии на планету. Дело происходило в его кабинете, небольшой комнатке, примыкающей к спальному помещению моей новой роты. «Поговорим на чистоту», — сказал он, просканировав мой чип личности и введя данные в свой КПК. «Ты мой подчиненный, и я должен знать, что ты за человек». «Обычный человек», — сказал я. «Обычные люди». Не получают такие назначения сразу после учебного лагеря, сказал сержант. У нас тут небольшой гарнизон, все знают друг о друге все. Я могу прямо сейчас пойти к контрразведчику и запросить твое личное дело. Но я предпочитаю, чтобы ты сам мне все рассказал. Я подумал, что темнить с этим человеком смысла нет. В его власти было устроить мне веселую жизнь на все время службы под его началом. Я рассказал ему историю со смерчем, придерживаясь той же версии, которую поведал капитану Хаксли. «Споткнулся, значит», — сказал сержант. «Это ты удачно споткнулся. Я тоже так думаю», — согласился я. «Не сомневаюсь, что именно эту версию ты преподнёс офицерам», — сказал Дюк. «Они уже забыли, что такое бегать в поле под огнём и готовы поверить всему, чему угодно, особенно если им это выгодно». Но не хочешь ли ты, чтобы я, боевой сержант мобильной пехоты ВКС Франсуа Дюк, поверил в то, что солдат, причем не просто солдат, а капрал, прошедший полный курс подготовки, может споткнуться при беге трусцой? Да еще за полторы секунды до того, как все его отделение получило свое. Получить свое – это, видимо, такой эфемизм вместо слова «умереть», подумал я и чуть-чуть ошибся. Получил свое, так говорили только про тех, кто погиб в бою. Пусть даже и в учебном. На несчастные случаи и самоубийство этот термин не распространялся. А какую версию хотите вы услышать, сержант? Правдивую. А если я расскажу вам, что у меня было предчувствие? Вы сразу сдадите меня в сумасшедший дом или сначала попытаетесь лечить своими средствами? «А у тебя было предчувствие?» – спросил он. «Типа того. Просто в какой-то момент я понял, что занимать вертикальное положение – это неправильно. И исправил ситуацию». «А как же твое отделение?» «Я отдал команду «ложись», – сказал я, но коммуникаторами нас не снабдили». «Идиоты», – констатировал Дюк. «Когда работают смерчи, человек и самого-то себя не всегда расслышит. «Вы что, мне не верите?» – удивился я. «На данный момент у меня есть два варианта», – сказал сержант. «Я бывал в настоящих переделках, и мне доводилось слышать об интуиции, предчувствии опасности, которая не раз выручала кого-то из ребят. И я не сомневаюсь, что если пойду к контрразведчику, то прочитаю в твоем досье именно эту историю со смерчем. И вот что я тебе скажу. Либо у тебя действительно есть какое-то шестое чувство». Либо ты не тот, за кого себя выдаешь. Началось. Полковник Визерс тоже как-то сказал мне, что не считает меня настоящим человеком. Может быть, ты какой-то инспектор, прибывший сюда для того, чтобы оценить ситуацию в войсках изнутри, сказал сержант. Легенда со смерчем довольно глупая, конечно. Зато она объясняет, почему ты не засветился в других воинских частях. Человек, который переводится из одной части в другую, обычно передает привет новому сержанту от старого, но офицерам об этом ничего не известно. Ты офицер? Нет, сержант, я Капрал Стоун. Кем бы ты ни был, ты должен будешь держаться рядом со мной, и я глаз тебя не спущу. Если ты на самом деле везунчик, который успевает реагировать на выстрелы до того, как кто-то начинает стрелять... То ты станешь моим талисманом». Он ухмыльнулся. «А если нет, то я все равно буду контролировать каждый твой шаг, инспектор Стоун. Или как тебя там?» «Капрал Стоун», — повторил я. «Может быть, когда-нибудь я узнаю правду», — сказал Дюк. «А может быть и нет». Не могу сказать, к какой версии Дюк склонялся больше, но с тех пор он действительно старался обставить все так, чтобы я был неподалеку от него». А после того, как однажды вечером мы надрались в местном баре, на большей части планет Альянса спиртное вне закона, так что здесь пехота отрывалась по полной. Наши отношения стали чуть ли не приятельскими. Временами Дюк даже забывал, что я его подчиненный и относился ко мне как к равному. Естественно, я был совсем не против такого положения вещей, и мы с ним надирались с местной тектилой каждые выходные. Жизнь, можно сказать налаживалась. Если бы на Новой Колумбии еще и табак выращивали, счастью моему вообще не было бы предела.